улица Грановского, спецбольница. Академик Чазов набрался духу и откровенно поговорил с Брежневым один на один. Он пытался напугать своего главного пациента. «Леонид Ильич, вы просто обязаны всерьез заняться вашим здоровьем, ведь о ваших недугах могут узнать и широкие массы, и недоброжелатели». Брежнев выслушал его внимательно, но не поверил. «Ты все преувеличиваешь». Товарищи ко мне относятся хорошо. Я уверен, что никто из них и в мыслях не держит выступить против меня. Я им нужен. Косыгин, хоть и себе на уме, но большой поддержкой в политбюро не пользуется. Подгорный, мой друг. Мы с ним откровенны, и я уверен в его добром отношении ко мне. Что касается режима, то я постараюсь его соблюдать. Если надо, каждый день буду плавать в бассейне. В отношении успокаивающих средств «Ты подумай с профессорами, что надо сделать, чтобы у меня не появлялась бессонница». «Хотя бы в эти дни», — попросил своего главного пациента Академик Чазов. «Думайте только о себе. Отложите все встречи, от которых можно отказаться. У вас столько помощников, пусть поработают». «Хорошо», — согласился Брежнев. «Эти дни делами не занимаюсь. Видишь, Евгений, как я к тебе прислушиваюсь». Академик Чазов вышел из палаты». На столике лежала только что снятая кардиограмма. Он стал ее изучать. Появился начальник Брежневской охраны. Приехал Подгорный, хочет видеть Леонида Ильича. Но Леонид Ильич его не приглашал. «Пускать нельзя», — твердо сказал Чазов. «Зачем показывать Леонида Ильича, лежащим на больничной койке?» Начальник охраны развел руками. «Я не вправе не пустить члена Политбюро». Евгений Иванович сам вышел навстречу Подгорному. «Я против посещения пациента. Это может пойти ему во вред». «Ты что, председателя Президиума Верховного Совета СССР не знаешь?» В своей напористой манере сказал Подгорный и пригрозил Чазову. «Незаменимых людей в нашей стране нет». Евгений Иванович держался твердо. Интересы пациента для врача важнее всего. Он закрыл за собой дверь и не собирался ее открывать. «Николай Викторович, я должен делать все о благо пациента для его выздоровления. Сейчас ему нужен покой. Ни я, ни вы не знаем, как он воспримет ваш визит. Он может ему повредить. Если Политбюро интересуется состоянием здоровья Брежнева, я готов предоставить соответствующее заключение консилиума профессоров». Недовольный Подгорный развернулся и ушел. Внизу он столкнулся с Андроповым, пожаловался председателю КГБ. «Представляешь, до чего дожили? Меня, главу государства, не пустили к Леониду Лечу. Врачи, видишь ли, считают, что он нуждается в отдыхе, а государственные дела подождут». Он вышел из здания, хлопнув дверью. Андропов замер в нерешительности.